Дети – наше будущее. Я выросла под этим лозунгом, но по-настоящему поняла его, только когда вопрос сохранения пенсий и бесплатной медицины в нашей стране стал ребром. Действительно, каждое поколение людей проходит разные периоды своей активности, жизнедеятельности. Сначала дети учатся, помогая взрослым. Потом сами оказываются взрослыми, становятся у руля. Потом со временем уже оказываются не у руля – в лучшем случае поддерживая молодежь своим опытом или просто добрым словом. Люди пришли к решению вопроса своей старости через воспитание своих детей и следующего поколения в целом. Всегда так было или нет, затрудняюсь ответить. Однако культура и фольклор большинства существующих народов – это воспитание почитания к родителям, старикам, предкам. В упрощенном варианте воспитания – это вырастить детей такими, чтобы они могли и хотели содержать не только свои созданные семьи, но и постаревших родителей. Дети – это и была пенсия, о которой следовало заботиться с молодов заблаговременно. С появлением государственных пенсий, государственного образования, медицины народ заметно расслабился и насчет здоровья, и насчет воспитания детей, и насчет обеспечения старости. Однако ничто не вечно под луной, и многие социальные программы быстро сворачиваются у нас на глазах. И эти зоны ответственности от государства вновь возвращаются лично к каждому человеку, в каждую семью, в том числе и забота о здоровье, развитии и благополучии детей, обеспечении их будущего, а также своего. От того какими вырастут наши дети и лично наши и следующие за ними поколения, реально зависит наше будущее. В Японии есть поговорка, что если родители трудятся, а дети развлекаются, то внуки будут просить милостыню. Такого детства, как сейчас, раньше вообще не существовало. Не было массы детских развлечений. Игрушки были моделями взрослых предметов для подготовки ребенка к взрослой жизни. И сейчас детям больше нравится играть с реальными предметами, например, с посудой, вещами родителей, инструментами. С самого маленького возраста ребенок стремится и подражать, и помогать взрослым. Вместо этого ему постоянно напоминают, что он еще маленький, что он что-то испортит, поранится, испачкается и тому подобное. Кроме того, появился даже своеобразный культ ребенка, Возникла семья, центрированная на ребёнке. Детей стало принято любить, понимая под этим в основном удовлетворение их быстро растущих под влиянием рекламы потребностей. Детство практически совсем перестало готовить детей к реальной взрослой жизни. Мир детства сейчас – это мир иллюзий, из которых ребенок после окончания школы вываливается в мир, к которому практически не готов. Ни к армии, ни к работе, ни даже к созданию семьи. Не тотальное явление, слава богу, но очень распространенное. Отсюда поздние и неудачные браки, разводы, поиски себя почти до пенсионного возраста. Любовь к детям приняла форму потакания им, разрешения делать все, что только захочется. Либо форму насилия под девизом «Я же для тебя стараюсь». Появилось понимание кризисов детского возраста, которые ранее воспринимались как нормальные этапы развития, взросления, а теперь это проблема и главное занятие для всех педагогов, психологов и родителей. Печалит также и здоровье детей. Школьное образование, как оно устроено сейчас, мало способствует и физическому, и психическому, и социальному благополучию. Переход на дистанционное обучение вряд ли улучшит ситуацию. Тем временем то, какими вырастут наши дети, это реально буквально на самом деле наше с вами будущее. И будущее самих наших детей, а также внуков и правнуков. Жизнь людей человечества – это эстафета, передача культуры, науки, мировоззрения, достижений от поколения к поколению. И каждое поколение что-то несет дальше, от чего-то отказывается, что-то добавляет от себя. Что мы передадим, уже передали своим детям и внукам. Судя по количеству уезжающих за рубеж на постоянное место жительства и по количеству не желающих платить пенсионные взносы, Забота о пожилых людях, их благополучие не является приоритетом у молодежи. Возможно, это связано с разочарованием воли и возможности государства заботиться о стариках и вообще о населении. И люди предпочитают строить личную, а не коллективную защиту своего здоровья, семьи, детей, старости. Чтобы ребенок был успешен в жизни, тем более счастлив, необходимо, чтобы в процессе обучения, образования он именно этому и учился. «У меня нет задачи критиковать систему образования. Она такая, какая есть. И часть необходимых функций выполняет. Спасибо ей, государству, педагогам за это. Однако для жизни, работы, счастья, здоровья усилий государства недостаточно. Да и вряд ли государство сможет полностью заменить детям родительские воспитательные функции. Давайте обсудим, что можем сделать для детей мы сами, родители». Как согласовать свои действия с системой образования, ее структурой, требованиями, организацией учебного и воспитательного процесса? Что такое настоящая, правильная родительская любовь? Сразу давайте договоримся, что идеальной, общеобразовательной или воспитательной системы нет, не было и не будет. И даже не может быть. Так как каждый человек, каждый ребенок уникален. И каждое общество, сообщество, время тоже. А еще все быстро меняется, в том числе и условия жизни, законы, профессии и так далее. Наверное, поэтому фабула большинства народных русских сказок – это действия героя в неожиданных, непредсказуемых, непонятных ситуациях. «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Герой при этом должен стать смелым, смекалистым, он постоянно подвергается испытаниям и искушениям. Однако главная проверка почти во всех русских сказках – это проверка на доброе сердце, на готовность поделиться последним, защитить слабого, помочь немощному. Иногда в одной сказке несколько таких проверок – это гуси-лебеди, крошечка-хаврошечка и другие. То есть главное, чему учили своих детей наши предки – это умение действовать в непредвиденных форс-мажорных ситуациях, быть добрым, делиться, приходить на помощь другим и самому искать помощников в своих делах. В относительно стабильные времена успех предполагает долгосрочное планирование. Сейчас не так много людей могут быть уверены в своем завтрашнем дне, тем более в счастливом будущем детей. Гарантий, увы, нет. Есть анекдот. Бабушка укладывает спать маленького внука, звонит сыну и спрашивает. Сынок, а какую самую волшебную сказку я тебе в детстве рассказывала сын отвечает про то что если я буду хорошо учиться то буду хорошо зарабатывать хорошая учеба не гарантирует хорошего заработка в будущем знаете ли вы людей которые учились хорошо и зарабатывают хорошо учились хорошо а зарабатывают мало учились плохо а зарабатывают хорошо учились плохо и зарабатывают плохо Наверняка у вас есть примеры на каждый вариант и не по одному. А как соотносится «хорошо учиться» со счастьем и здоровьем? Давайте вместе проведем и эту аналогию. При этом окажется, скорее всего, что не просто не прослеживается четкой взаимосвязи между этими понятиями, но даже наблюдается какой-то перекос, и счастье и здоровье больше у тех, кто учился средне, увлекаясь только какими-то конкретными предметами, не слишком беспокоясь о других. Речь не о двоечниках, тем более хулиганах, но о так называемых хорошистах и твердых троечниках. Что касается отличников, особенно круглых, они тоже разные. Одни дети схватывают все на лету или успевают, прилагая минимальные усилия. Они есть, их немного, и если им нравится хорошо учиться, почему нет? Но даже такие дети имеют какие-то предпочтения, увлечения, и именно на них желательно делать акцент. Это иллюзия, будто одинаково знать на отлично и любить все предметы в школе реально. Не зря же только в начальных классах один учитель по всем предметам, а в средних и старших учителя преподают каждый один-два предмета, но ученик по-прежнему должен знать все на отлично. На самом деле такая программа была задумана не для воспитания обучения универсалов. а как раз для того, чтобы ребенок мог выбрать, найти лучшее применение своим природным талантам, способностям. А остальные предметы – достаточно общего представления. Скорее всего, вы в курсе, что гений русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин не был отличником по большинству учебных дисциплин, что не только не умаляет его заслуг, но и дает нам пример адекватного отношения к талантам. Эйнштейн и Эдисон вообще были отчислены из школы за неуспеваемость. Остановлюсь на своем примере. Мне повезло учиться легко и с удовольствием. По всем предметам, кроме пения и физкультуры. Это было явно не мое. При этом я охотно участвовала в самодеятельности, выступала со сцены. Выучилась на врача. Никакой связи с публичными выступлениями. Серьезная профессия. Но вот жизнь повернулась другой стороной, и в новой работе, работе психолога, тренера, навык публичного выступления – один из основных. А физика, химия, математика, хотя тоже нужны периодически, на данном этапе жизни для меня не главное. Жизнь меняется, мы не знаем, что именно пригодится нам и нашим детям, какие знания, навыки, умения. Но просто логически более счастливо жить они будут – если помочь им в развитии тех способностей, которые у них уже есть от рождения. Для начала их надо выявить. Для этого надо быть внимательнее к своему ребенку и дать ему попробовать как можно больше, приобщиться к разным видам деятельности. Это не значит, что не нужно общее образование, азы всех наук, культура. Конечно, нужны, но без фанатизма и насилия. В простой, доступной для понимания форме. Что действительно универсально востребовано в любом обществе во все времена – это умение дружить, поддерживать людей и принимать поддержку, то есть социализация. Большинство одни предметы даются легче, другие – тяжелее. Однако, если семья и школа хотят добиться от ребенка высоких показателей, то зачастую можно их достичь, только выжимая из него все жизненные соки. развивая невроз, ненависть к себе, родителям и учителям. Состояние постоянного напряжения, страха и агрессии рано или поздно включит психосоматику. Не говоря уже о возможном развитии синдрома отличника, когда малейший промах расценивается ребенком как полный крах. Известны случаи самоубийств подростков и молодых людей просто из-за плохой оценки на экзамене, не поступления в институт с первого раза. Такие случаи кажутся абсурдными. Ценность жизни и оценка даже на важном экзамене несопоставимы. Но и в менее драматичных ситуациях самоотверженным отличникам приходится туго. Они не могут спокойно перенести второе место на пьедестале. Любое замечание, даже справедливое и корректно высказанное, может вызвать истерику, депрессию, неадекватную реакцию. В силу сказанного многие из тех, кто общается с другими людьми профессионально, в том числе руководители, а тем более психологи, психотерапевты, внимательно относятся к таким деталям биографии, как медаль за окончание школы или красный диплом. Очень часто это люди со сложностями в самооценке и социализации, адаптации в обществе. По поводу здоровья среди студентов медицинского института была популярная шутка – «Лучше иметь синий диплом и красную морду, чем красный диплом и синюю морду». Цитата дословная, со смыслом соглашусь и как врач, и как психолог. Так как же воспитывать детей, чтобы они были готовы к любым изменениям в жизни? Как найти гармонию между учебой, развитием других навыков, общением в семье и с родственниками? Чему вообще надо учить ребенка, детей? Как конкретно это делать? какую позицию занимать по отношению к школе учителям, чью сторону поддерживать в случае противостояния ребенка с учителем, классом. Ответьте на эти вопросы сами и обязательно с пояснением, почему. Есть такая педагогическая поговорка – воспитывать детей бесполезно, они все равно вырастут такими, как вы. И еще более старая пословица – яблоко от яблони далеко не катится. Ну и грустно-шуточный вариант – На осинке не растут апельсинки. Генетически дети – максимальная копия родителей. И программируем, задаем им базовые представления об окружающем мире, о них самих, о труде, обществе, учебе – тоже мы. В том числе и о здоровье, его ценности. В семье же закладываются и пищевые привычки, и общий уровень культуры. Ребенку, конечно, надо говорить, чего вы от него хотите, но еще важнее – показывать. И неоднократно, а систематически, на своем личном примере. Например, привычку к правильному питанию, гигиене, физкультуре, труду вполне реально передать, делая это совместно. Почему важно воспитать человека доброжелательным, добрым, общительным? Как вы думаете, зачем в сказках именно проверка на доброе сердце одна из ключевых? Дело в том, что это один из самых универсальных ключей к счастью. Создавая вокруг себя поддерживающую среду, формируя круг друзей, соратников, люди выдерживали самые тяжкие времена, переносили самые трудные испытания и невзгоды. Потребности в любви и принадлежности – базовые потребности человека. Такие же важные, как еда и безопасность. Ребенок понимает, что вы его любите, когда вы уделяете ему внимание, разговариваете с ним, отвечаете на вопросы, выслушиваете его мнение. Сейчас все не так плохо с выживанием, как у наших далеких и не очень предков. Однако и сейчас доброта, доброжелательность, умение замечать, любить, ценить других людей – это огромный ресурс. Можно сказать, главный именно для счастья, и для создания счастливой семьи, и для создания успешной команды. Кроме того, когда человек делится чем-то, совершает добрые поступки – то уже в процессе он испытывает, как правило, очень приятные и полезные для здоровья чувства. В нашей комплектации все устроено идеально. Надо только научиться этим пользоваться. Еще одна фраза из моего детства, которая тогда казалась формальной. Главное – воспитать ребенка хорошим человеком, а профессию он выберет сам. Тогда мне казалось, что профессия – это максимально важно, почти как счастливый брак. Однако сейчас список актуальных профессий постоянно меняется. Редко кто сейчас может похвастаться постоянным местом работы, где он работает более 6-8 лет. Такое бывает, но скорее исключение, чем правило. А вот хорошие, порядочные люди востребованы во все времена. Сейчас нужно уметь учиться и переучиваться быстро, вписываться в новые коллективы, расширять социальные связи и не только через социальные сети. ценить свое здоровье и заботиться о нем. Это цели, ориентиры, методы обучения могут быть разными. Скорее всего, вы сами знаете, что надо делать и чего делать нельзя, чтобы воспитать здорового, счастливого и в дальнейшем востребованного в обществе человека, конкурентно на рынке невест, женихов, сотрудников, друзей. Давайте поглубже разберемся с этим, выполнив простое упражнение – Очень советую его сделать в письменном виде. Тогда результаты будут более четкими благодаря фиксации. Заполните две колонки. Общий заголовок таблицы «Чтобы ребенок вырос здоровым, счастливым, востребованным и как специалист в каком-то деле, и как друг, и как сотрудник, хорошим семьянином, в случае необходимости мог и хотел помочь родителям». Далее в первой колонке «Надо делать и быть». Во второй – Нельзя делать и быть. Напоминаю, что речь идет о поведении родителей, а не детей. Я много раз делала такое упражнение с людьми. Интуитивно практически все люди пишут правильные вещи, но поступают на практике, как правило, наоборот. Выполните это упражнение сами. Предложите его своим друзьям, знакомым, родственникам. Можно сделать его вместе с детьми. Интересно обсудить результаты с психологом или просто с другими людьми, с друзьями. Можно задать себе вопросы о том, как относиться к учебе ребенка. Стоит ли разрешать ему много разных кружков и увлечений, задать другие вопросы, какие придут в голову. Если даже не на все вопросы вы получите ответы, вот вам еще одна идея на эту тему. Впрочем, и для других тем этот прием сгодится. Когда вам хочется на чем-то настоять при воспитании ребенка, задайте себе два вопроса. Первый Насколько важно мое требование для будущего моего ребенка, что именно я в нем при этом воспитываю. И второй. Хотела бы я в детстве, чтобы со мной так поступали. Многим помогает, например, мне. Сказанное не значит, что никаких требований к детям предъявлять нельзя. Можно, даже нужно. Но при этом важно, чтобы эти требования были обоснованы и адекватны, чтобы ребенок понимал, зачем это надо. Желательно, чтобы понимал, почему это в его интересах, а не просто «тебе сказано – делай». Часто главное, чего хотят родители от ребенка – это послушание. Но добровольное послушание основано на доверии, любви, понимании. А привычка бездумно подчиняться в жизни далеко не всегда полезна, как минимум для здоровья. Подчиняясь агрессии со стороны взрослых или более сильных детей, ребенок вырастает слишком послушным, не умеющим постоять за себя и других. Он не привыкает сам обдумывать смысл действий и поступков, свое отношение к ним. При этом может считать себя неспособным принимать решения, что будет мешать ему во всех сферах жизни, ввергать в постоянный стресс. Глядишь, и психосоматика тут как тут. Другие дети не соглашаются подчиняться, бьются за свои права, как они их понимают, и в результате регулярно сталкиваются с агрессией, обидами отца или матери. Бывает, что бегут из дома, делают что-то на зло, перестают выполнять даже простые понятные правила, отбиваются от рук. Такому человеку потом также трудно вписаться в нормальное общество – Он часто ершистый, автоматически отвечает «нет» на любые предложения и просьбы, любое замечание воспринимает как нападение. Очень важно найти путь к сердцу своего ребенка, Тем более, что природой этот путь предусмотрен, проложен изначально. Ребенок — это человек, который изначально любит своих родителей. Он доверяет им безоглядно и готов за ними следовать. Надо только поддерживать эту любовь и доверие.